Глава двадцать восьмая. Когда я открыла глаза, то в комнате оказалось темно. Попытка нащупать на тумбочке будильник закончилась неудачно. Рука наткнулась на камень. Я села, хотела спустить ноги с кровати и поняла, пола нет. Вернее, он есть, и я на нем лежу. В первую секунду меня охватило изумление, потом взяла оторопь. Где я нахожусь? Руки принялись ощупывать местность. Стало понятно. Оказалось, то ли в подвале, то ли в чулане. Помещение длинное, могу лежать на полу и ползать по нему, но узкое. До конца руки раздвинуть нельзя. Пальцы упираются в стену. Вот высота приличная. Я встала, задрала голову и увидела несколько тонких лучей света. Вероятно, меня засунули в подвал. И что теперь делать? Надо посветить фонариком. И через пару секунд стало ясно: мобильного при мне нет. Глаза постепенно привыкли к обстановке. Вокруг некромешная темнота. Кое-что можно увидеть. к о м н а т к а по форме походила на прямоугольную вазу. Меня окружали стены, которые сложили из з дровенных о камней. Выход находился над головой, но до него не д о л е з т ь Я еще раз руками ощупала кладку. Булыжники разные по форме, размеру. Кое какие выступают больше, другие меньше. Осмотрев помещение, я подавила желание зарыдать в голос. Спокойно, Степа. Если сейчас впадёшь в истерику, лучше не станет. От твоих рыданий потолок не поднимется и вниз не спустится лестница. Выключи эмоции, обдумай ситуацию. Ноги затряслись. Пришлось сесть на пол. Кто меня сюда спустил? Но не стоит задавать вопрос, на который сейчас не получишь ответ. Поинтересуемся иной темой. Каким образом отсюда удрать? Что тут есть? Пол, стены, р в а н о е в а т н о е о д е я л о д в е р и окна отсутствуют. Путь на свободу один. Добраться до потолка. Похоже, он из досок. Между ними есть щели. Поэтому я и не очутилась в чернильной темноте. Я встала. Безвыходных положений нет. Из любой беды всегда имеется два выхода. Они могут не понравиться, но они всегда есть. Просто хочется, чтобы вышло как тебе хочется, но так не получится. И какие сейчас варианты вырваться из плена? Первый. Сижу на одеяле рыдаю, кричу. Прощаюсь с жизнью, умираю от голода, обезвоживания. Через несколько лет кто-то случайно находит мои кости. Их вынесут на улицу. Ура, свобода! Но мне такой путь не по душе. Вторая возможность: лезу по камням вверх, пытаюсь поднять крышку потолок. Возможно, люк заперт на задвижку. Хорошо, выковырну б у л ы ж н и к и начну им ломать деревяшки. Из которых собран потолок. Граф Монте Кристо прорыл подземный ход. Чем я хуже э д м о н д а Дантеса? э д м о н д Дантес, главный герой романа Александра Дюма отца, Граф Монте Кристо. Почему решила, что сумею подняться по стене? Давным-давно, еще до знакомства с романом, до встречи с Франсуа, до начала работы в Бак? м л а д ш е классница Козлова была отправлена белкой учиться скалолазанью. Я ходила в парк, где построили стену и утыкали ее разными предметами. Хватаясь за них, следовало добраться до самого верха, а потом спускаться. У меня неплохо получалось изображать паука, но никогда не тренировалась в одиночестве. Рядом всегда находился инструктор. Он застегивал на том, кто форсировал преграду страховочный пояс, помогал советом. Сначала мне нравилась забава, потом надоело тратить на нее выходной день. Я решила бросить занятия, но Изабела Константиновна не разрешила. Она сказала: любое дело необходимо доводить до конца. Научись ловко карабкаться. Зачем мне это? Заныла школьница. В жизни все может пригодиться. объявила белка. И Степе пришлось заниматься штурмом отвесных поверхностей вплоть до поступления в вуз. Потом я забросила тренировки и всегда считала, что зря теряла в детстве время. Но сейчас-то оказалось, что бабушка права: все в жизни может пригодиться. Ну, Степанида, хватит раздумывать, начинай штурм. Я сбросила туфли. Нашла два выступающих камня в самом низу, встала на них, подняла одну руку, обнаружила булыжник, за который можно уцепиться. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем удалось добраться почти до середины лестницы. Успешный подъем вдохновил. Я постояла короткое время на одном месте, перевела дыхание, затем переместила правую руку. На хорошо выдающийся вперед кусок стены. Левую удачно устроила не подалеку. Подтянулась. Одна нога сорвалась. Я плюхнулась на одеяло. Рядом шлепнулся камень. Опять захотелось заплакать, но всего на мгновение. Потом я обрадовалась. Если голыш выпал, значит в стене образовалось углубление. Наверное, удобно всунуть в него ступню. Вставай, надо предпринять новую попытку вырваться на свободу. Я оперлась рукой о грязную подстилку и замерла. Чуть поодаль от камня лежал ключ. Сначала Степа не поверила своим глазам, потом нахлынул восторг. Сразу вспомнилось, как светлячок простукивало помещение тюрьмы. разыскивая отмычку. Значит, место, где нахожусь, является частью игрового пространства. Дело за малым. Необходимо обнаружить скважину. Тогда какая-то из стен определенно раздвинется, и я выберусь из застенка. Ура! Правда, непонятно, где окажусь, но ура! Я вскочила. Сейчас изучу все вокруг и найду отверстие для к л ю ч и к а ту же секунду безбрежное счастье растаяло. Допустим, удастся переместиться в другую локацию. Дальше что? с т ё п а превратится в игрока, а у меня нет ни малейшего опыта в подобном деле. Никогда не увлекалась бродилками и скалками, не знаю, какие у них правила. В первый раз девушке Козловой повезло. В тюрьме оказался светлячок. Сейчас я одна, и нет гарантии, что встречу другого участника. А если и столкнусь с кем, то неизвестно, как он ко мне отнесется. В игре нет друзей, там соперники. Нет, не надо использовать ключ. Лезь, дорогая, вверх, пытайся открыть люк. Я встала и подошла к стене. Ну, радость моя, ты уже знаешь, за что хвататься. Как добраться до выемки, из которой выпал камень? Руки схватились за булыжник. Я начала подъем. Неожиданно быстро добралась до потолка и увидела замочную скважину. И как поступить? Попробовать подходит ли к л ю ч к замку? Но ведь неизвестно, где окажусь. Остаться сидеть на одеяле? Пару мгновений Степанида провела в колебаниях. Потом громко сказала. Рус не играет в хоккей. И лишь тогда сообразила, железный шифрант остался на одеяле. Шифрант – ключ к разгадыванию шифров от французского сифра – шифры. Мне захотелось з а в ы т ь в голос, но разве это поможет? Ну что, н а к о л у мочала, начинай сначала. Наколу мочала, н а ч и н а й с начала. Русская поговорка. Она берет начало от докучных сказок. В них один и тот же текст повторяется по многу раз. По п р о т а р е н н о й дорожке Стёпа быстро спустилась, поднялась, сумела открыть замок, выползти в какую-то комнату, и первое, что увидела, оказалось окно, за которым сгущались сумерки. Я отползла подальше от люка. Потом встала и огляделась. Похоже, я все-таки нахожусь в Славкиной пустоши. Интерьер здания хорошо знаком. Покачиваясь на дрожащих ногах, я добралась до небольшого тамбура и с о о б р а з и л а это не тот дом, где неожиданно потеряла сознание. На крючке не висят моя сумка и легкая курточка. Надо выйти на улицу, найти. Дверь распахнулась. В проеме двери показалась высокая, широкоплечая фигура. Я бросилась в комнату, начала дергать стеклопакет, но он не желал открываться. "Вы, наверное, Степанида?" произнес знакомый голос. Я обернулась. "Лукин, Иван Васильевич," уточнил мужчина. "Фу," выдохнула я. "Как вы меня напугали!" Решила, что тот, кто меня в подвал бросил, вернулся. Как же я рада, что вы здесь. Когда находился в дороге от вас, пришло сообщение в телеграм. Полицейский достал мобильный. Извините, встреча отменяется. Переносится на другой день. Позвоню позднее, договоримся. В тексте сразу две ошибки на написание вся и вся. Отправитель не знал правила. Если глаголу можно задать вопрос, что сделать, то в этом вопросе имеется мягкий знак, поэтому пишем мягкий знак в самом глаголе. Если же спрашиваем, что делает, что сделает, то окончание глагола тся, и мягкий знак в нем не нужен. Встреча, что делает? Отменяет в с я переносит тся. Многие люди совершают ошибки при написании глаголов, но ранее. Вы отправили мне грамотный текст. Лукин зачитал сообщение. Иван Васильевич, вам надо пройти от храма пешком. Дорога в деревне окажется грязной. Наденьте обувь, которую не жаль. Предлагаю встретиться у последней избы. Вы пишете без ошибок. Меня ваше знание грамматики не удивило. Вы ведь по специальности преподаватель русского языка и литературы. Выучились в институте, сдавали сессии, обязаны помнить простые правила. Улыбнулся Иван Васильевич. И в первом СМС претензий со стороны орфографии и пунктуации нет. И вдруг переносить с я на другой день. В п р и д а ч у нет ни одной запятой. Я сразу понял, что СМС отправила не Козлова. Мобильный Степаниды попал в чужие руки. Молодая женщина в опасности. Меня хотели притормозить, но поступили глупо. Только вызвали подозрения. Я приехал в назначенный час, начал вас искать. Машины у церкви не нашлось, но были следы шин ног. Последние всегда информативны. Стало понятно, приехали двое: мужчина и женщина. Они ушли в деревню. Потом представитель сильного пола вернулся и укатил в сторону федеральной трассы. А где Степанида? По какой причине ее спутник умчался без нее? Так как вы сюда попали? Меня заперли в игре, прошептала я и села на пол. Простите, устала. Сейчас встану. И тут мне на макушку упала большая горячая ушанка. Я захотела ее сбросить, но шапка сползла на лицо, закрыла глаза. Уши перестали слышать, глаза видеть. Язык отказался шевелиться.